Глава двадцать четвертая Через два дня Эмма уже пришла в себя, но ходить все еще было тяжело. «Алло, Эмма, я слышал, что с тобой произошло. Можно зайти тебя проведать?» «Да, конечно. И можешь принести мне ванильный пудинг?» «Хорошо». Через час в дверь постучали. Прихрамывая Эмма подошла к двери и открыла. «Ванильный пудинг, как заказывали». «Ох, Дэн, проходи. Будешь чай?» «Чай, да заваренный лично тобой. Конечно, буду. Проходи». Эмма нагрела воду и залила кипятком травяной сбор с Мелиссой. «Мне этот чай передала Ори», — говорит, успокаивает нервы. «Как твое самочувствие?» «Пойдет. Я пока на обезболивающем. Завтра будут снимать швы. А ты как? Как работа?» «Пойдет. Вчера поймали какого-то мальчишку». «Пытался скрутить наши номера. Оказался сиротой, ну, я его как-то пожалел, а мой напарник даже мелче ему дал. Мило, с вашей стороны. Слабым нужно помогать, особенно детям. Не виноват же он, что родился не в то время и не в том месте». Это верно, как у вас, Скайто? А с чего ты вдруг интересуешься?» «Да слышал, что он подал на развод. И как вообще это все разлетается?» Я думала, что только мы вдвоем знаем об этом. Ну, вот так. Так как это вышло? Ох, Дэн, я не знаю. Невозможно любить человека, но при этом держать его на расстоянии. Как говорится, за двумя зайцами не угонишься. Эмма погрустнела. Ну, не будем о грустном. Давай, открывай пудинг. Давай, открывай пудинг. Эмма взяла большую ложку и зачерпнула почти половину вот ведь вкуснятина. Дом такого не найти. Это точно. Эй, ешь аккуратно, а то подавишься. Кстати, Дэн, раз уж ты зашел, я хотела поговорить с тобой по поводу твоего отца и долго. Да, что такое? Видишь ли, так как твой отец является в некотором роде вложением моих средств, мои ребята приглядывают за ним. Так вот...» «Недавно твой отец снова принялся за игры, и у него опять образовался долг. Пока что сумма сравнительно небольшая, около четырех миллионов». «Да уж, небольшая. Если тебе будет угодно, то я опять же его спешу, а ты просто будешь возвращать с учетом этой суммы. Но если тебе интересно мое мнение, то с этим нужно что-то делать. Ты не можешь всю жизнь работать на долги своего отца. Нет, конечно, у меня ты можешь работать хоть до пенсии». Ну, думаю, ты понял, что я имею в виду. Через два месяца я возвращаюсь на пару дней домой, тогда и попробую с ним поговорить. Мы не выбираем родителей, как и не выбираем, кого любить. Эмма на секунду замерла, но как только Пудинг начал сползать с ложки, снова очнулась. Это уж точно. На самом деле он неплохой человек, просто со своими слабостями. Слабости, да уж, совсем ненужная черта. «Ну, почему же? Слабости как раз и делают нас живыми и человечными. Кто-то боится воды, а кто-то не может пройти мимо бездомного щенка». «Возможно. Но я не готова сейчас думать об этом. Давай без сложных разговоров». Они просидели около часа, затем Эмма проводила Дэна и села за работу. Через полчаса в дверь настойчиво забарабанили. «Эмма, открой! Эмма, это срочно!» Эмма открыла дверь... Перед ней стояли Кайл и Иван. Главу строительной компании убили. Той самой, откуда вывели деньги. Его нашли мертвым в своем доме. Это точно убийство? Никаких сомнений, Сэм уже на месте, они нашли пару улик. Какие именно? В коридоре был найден отпечаток ноги, соответствующий размеру ноги убийцы Шинобу. Также было найдено электронное письмо, следуя указаниям которого директор должен был украсть еще столько же денег со счета компании. По всей видимости, он отказался и его убили. Ясно. Кайл, проводи меня до офиса компании. Раз директор мертв, нужно срочно искать замену. Хорошо, я буду ждать тебя внизу. Эмма переоделась и набрала номер Дэна. Спускайся вниз, у меня к тебе поручение. Приехав в здание строительной компании и поднявшись в кабинет директора, Эмма просмотрела все имеющиеся там бумаги и ненадолго погрузилась в раздумья. «Дэн, С этого дня ты временно исполняющий обязанности директора. Мне нужно время, чтобы найти достойную замену. Одел слишком много, чтобы поставить на стоп весь процесс. Но я же никогда не занимался ничем подобным. Садись, сейчас я быстро введу тебя в курс дела. Кайл, поезжай к Сэму и держи меня в курсе, если что-то изменится. Эмма и Дэн просидели несколько часов за работой. На часах было уже почти три часа ночи. На этом пока все. Есть вопросы? Нет, вопросов нет. Хорошо, тогда давай вызовем такси. Сев в машину, Эмма назвала два адреса. А что за второй адрес, ты не домой? Эмма достала из сумки маленький пакетик и вдохнула его содержимое. Нет, у меня еще есть дела. Машина остановилась у клуба. Эмма, у тебя правда там дела? Или может мне стоит пойти с тобой? Ты же еще хромаешь. «Нет, поезжай домой, это не обсуждается». Эмма посмотрела на него суровым взглядом и скрылась за тонированными дверями заведения. «Какое-то нехорошее у меня предчувствие».